Глава седьмая После серии тщательных анализов Настал долгожданный момент истины Очертив безупречную дугу Роджер Ксермен приблизился к серебристой тыкве С легкостью бывалого космического старателя За изображением на главном экране Наблюдали стоявшие на мостике Салли и Бешваны Сам Роджер превратился в яркую точку безмолвно пересекавшую галактическую бездну. В левом нижнем окошке экрана мерцало передаваемое изображение внутренности загадочного объекта. Размытое изображение являло взору таинственные джунгли причудливых очертаний, на вид явно органического происхождения: сталактиты, сталагмиты, шары, трубки, кольца, тонкая как волос проволока. Переплетения, похожие на паутину, массивные узлы, блестящие инструменты, напоминавшие ножи. Все это заставляло теряться в догадках, и Промот Бишван буквально не находил себе места. Однако его беспокойство уравновешивалось мыслью о том, что каждая частичка содержимого инопланетной находки представляет невероятную ценность, Ведь она была не только очень древней, но и в высшей степени чужеродной. Если ее расколоть на небольшие куски, то их можно будет продавать за бешеные деньги на антикварном рынке. Ведь за такие вещи коллекционеры выкладывают денежки, не раздумывая. Это потом им приходится отвечать на неудобные вопросы властей. Изнутри, в нескольких местах, тоже были сделаны соскобы. В лаборатории Ксермен выявил наличие необычных сплавов, керамики и, в одном случае, суперполимера сложной структуры. — Какое-нибудь покрытие? Суперкраска? — высказал предположение Ксермен. Им все сильнее овладевало предвкушение баснословных богатств, которые принесут ему возможные открытия в области технологии. Бешван пожал плечами. Он опасался подцепить от этой тыквы болезнетворные организмы. «Органика?» — с подозрением переспросил он. «Да, вполне возможно. Хотя вряд ли там есть что-нибудь живое. Там внутри сплошной вакуум. А болезнетворные микробы?» Ксермин громко простонал, услышав это. «Но давай не будем. Промот, ты ведь обещал мне, что не будешь больше лезть со своими микробами». И вот теперь ты опять заладил. Мы выдержали эту штуковину в безвоздушном пространстве целых пятьдесят часов. Мы взяли образцы газов и обнаружили в них органику. Но внутри мы не нашли ничего, кроме внутреннего покрытия стенок. Температура там всего лишь на один-два градуса, выше абсолютного нуля. Там не может быть ничего живого. «Да, все верно», — согласился Промут. которым вновь завладели сомнения. Но я настаиваю на соблюдении некоторых правил. Ты не будешь сейчас собирать никакие образцы, не будешь ничего приносить на борт корабля. Мы развернем в космосе обсервационную палатку, и все опыты будут проводиться только в ней. Вдруг в этой тыкве окажется какой-нибудь вирус. Я настаиваю, чтобы каждая находка, прежде чем ты перенесешь ее на борт корабля, «Была подвергнута тщательному анализу, а затем облучению. Даже если речь идет о грузовом отсеке, прожилой я уже и не говорю». Ксермин расплылся в улыбке. «Так точно, Прамо! Слушаюсь и повинуюсь! И не называй меня этой глупой кличкой! Прамо! Как будто ты не знаешь, что мне это неприятно!» Роджер и Салли принялись готовить скафандры, Для выхода в открытый космос Они намеревались установить там палатку И протянуть к ней силовые кабели От грузового отсека корабля Минутой позже Ксермин уже маневрировал Возле серебристой тыквы Включив лазерный резак На главном экране Сверкнула яркая искра Роджер приготовился Прорезать отверстие По внешней оболочке предмета Внезапно Всем показалось, будто тыква мигнула. Между двумя гладкими сегментами образовалась щель, достаточно широкая, чтобы сквозь нее Роджер мог проникнуть внутрь шара. Тилли вскрикнула. Салли сердито цыкнула на нее. Искра погасла. На какое-то мгновение установилась зловещая тишина, а затем раздался голос Роджера. Судя по всему... Тот был вполне доволен. «Эй, Бешван, мне даже не пришлось продырявливать эту штуковину. Скорее всего, я тут дотронулся до какой-нибудь автоматической системы, и она заработала. Дверь сама открылась передо мной. Теперь я могу пролезть внутрь». «И ты называешь это дверью?» — воскликнул Промот. «Будь осторожней, дорогой», — произнесла Салли. «Да, дорогая, обязательно». Но Роджеру было недопромода с его вечным нытьем. Он протискивался внутрь шара до тех пор, пока весь экран не загородили подошвы его космических ботинок. Введенный внутрь тыквы видеозонд передавал на обзорный экран изображение Ксермина. Расталкивая тонкую паутину переплетений и упругие кольца, Роджер ворвался в джунгли каких-то непонятных отростков. Теперь казалось, будто он в своем громоздком скафандре и шлеме полностью заполнил собой внутренности загадочной тыквы. Компьютер увеличил размеры этого изображения и убрал все ненужное. Промот сидел не шевелясь, его по-прежнему одолевали сомнения. Внезапное открытие скорлупы шарика напугало его. Находка оказалась не такой уж безжизненной. Ксермин осторожно исследовал внутренности предмета, сжимал их, сдавливал, используя небольшой коллектор для взятия соскобов. Работа доставляла ему огромное удовольствие. «Эти штуки, похожие на сталактиты, на самом деле мягкие, они легко гнутся, понятия не имеют, для чего они здесь». но они безо всяких швов присоединены к материалу стенок или, по крайней мере, имеют то же покрытие, что и стенки. Вполне возможно, это общий слой краски или лака, я не знаю». А как насчет центральных структур? Что они собой представляют?» Голос Промода слегка дрожал. «Здесь, в центральном их скоплении, не меньше шести различных приспособлений. Есть какая-то штуковина?» с длинными отростками вроде рук. Другие, похожие на электрические лампочки, они соединены какими-то нитями. Две ерундовины вполне можно принять за карбюраторы, если предположить, что здесь могли понадобиться таковые. Я точно не знаю, но глядя на все это, я бы сказал, что нам потребуется немало времени, чтобы понять их назначение. Некоторое время Ксермин Фальшивия Насвистывал себе под нос веселую мелодию. Потом хихикнул. «С другой стороны, все это может быть органикой. Может статься все эти штуковины. Просто взяли и выросли. Вдруг это что-то вроде фермы?» На корабле наблюдали, как Роджер вытянул вперед руку и ухватился за одно из центральных приспособлений. Оно легко поплыло к нему в невесомости. Устройство напоминало прямоугольную модель вируса, нечто вроде гроздей сцепленных воедино небольших модулей, подсоединенных к центральному комплексу посредством согнутой в кольцо трубки. Ксермин достал инструменты и обследовал неизвестное устройство. Чуть позже ему удалось отсоединить его и еще одно от кольцевых трубок, Черные чашечки отвинчивались с одного поворота, поддаваясь безо всякого труда. Затем Роджер отнес свои трофеи в палатку и начал осторожно, как того требовал Промот, исследовать их. «Ради твоего же блага, Роджер, эти штуки могут взорваться, если ты попытаешься открыть их!» Как обычно, Ксермин посмеялся над Бишваном, но все же воздержался от попытки. Взрезать эти устройства Он одно за другим Поместил их в контрольно-измерительную камеру И компьютер провел необходимый анализ Одно устройство Оказалось чем-то вроде газогенератора Или же испарителя Либо комбинацией того и другого Выхлопная труба Вела к маленькой армированной камере С несколькими наконечниками форсунок Другая штуковина Таило в себе еще больше загадок. Между молекулами, сгруппированными в двенадцатиугольник, располагалась запутанная система проводов. Оба устройства были изготовлены из незнакомых материалов, главным образом сверхпрочного полимера, пронизанного длинными серебристыми нитями, местами скрученными в узелки. Металл оказался сплавом алюминия и палладия, Когда Роджер подсоединил находку к электрической цепи силой тока в 6 ампер и напряжением 100 вольт, вирусоподобный предмет внезапно засверкал россыпью крошечных огней. Роджер тотчас же погасил в помещении свет. Огоньки были похожи на раскаленные искры. Их вид наводил на мысли о том, что вирусоподобный модуль есть не что иное, как проектор звездного неба из планетария. Это заставило Роджера на минуту задуматься. Может быть, перед ним нечто вроде навигационной системы? Роджер передвинул свою находку ближе к внутренней поверхности стенки, затем отошел от нее на пару шагов и заметил, что лучики света собрались в фокусе, отбрасывая мириады крошечных точек искорок, отчего на стенках палатки засверкали целые звездные скопления, Повертев загадочный предмет в руках, Роджер обнаружил, что звездная проекция очень напоминает центральную часть галактики. Ясно различимое скопление звезд на одном из участков изображения было ничем иным, как галактическим ядром. Роджер в восторге вернулся к рабочей станции и, отсоединив загадочное устройство, снова принялся изучать его. но уже гораздо внимательнее. Он обнаружил, что находка состоит из нескольких субмодулей, соединенных на манер знаменитого кубика Рубика. При помощи компьютера Роджер рассчитал, какой из модулей следует удалить первым. Когда Роджер повернул его в нужном направлении, отвинтить модуль не составило никакого труда. Вскоре Роджер обнажил внутренний сегмент, в котором видное место занимал подвешенный в паутине тончайших проводков сверкающий камень размером с ноготь большого пальца. Роджер быстро отключил записывающее устройство компьютера, ввел карточку данных с программой быстрого редактирования и стер из памяти машины все, что касалось данного аспекта его исследований. Он не сводил с находки сияющего взгляда, Несомненно, продав это, он сможет купить себе целую планету. Роджера охватило чувство триумфа, бьющее через край и не поддающееся никаким усилиям воли. Что это? Бриллиант? Ксермин внимательно осмотрел камень, на этот раз при отключенном компьютере. Камень переливался и сверкал, как бриллиант. На его поверхность, Были нанесены сотни мельчайших граней, и он легко вращался внутри сетчатой паутины. Роджер усмехнулся. «К черту зануду Промода Бишвана. Он решительно протянул руку и вырвал паутину, державшую камень. «У него еще будет возможность исследовать находку где-нибудь подальше от посторонних глаз!» Роджер тщательно упрятал ее в походную сумку. Что парило в палатке у него над головой и застегнул молнию. Кроме него, никто в палатку не войдет, так что камень будет здесь в полной сохранности. Затем Роджер снова включил режим записи. В конце рабочей смены, уже отключив оборудование, он исследовал себя под сканером. Дважды, получив отрицательные результаты сканирования, Роджер позволил себе. войти в воздушный шлюз. Взрослая часть экипажа решила немедленно созвать собрание на мостике корабля. Панди предпочла и дальше смотреть свою любимую телепрограмму. Проигравший зевает. Действие сериала проходило в параллельной галактике, где царили чувственность и колдовство. В главной роли блистал Торри Тернс, Во вселенной душевных волнений Панди он считался самым роскошным представителем сильного пола из всех, кто когда-нибудь удостаивал своим присутствием этот грешный мир.